289 гуру Лучше ждать и не дождаться, устремляясь, восходя, чем не ждать ничего, опускаясь все ниже и ниже. Ожидание будущего вдохновляет, дает духу крылья. Будущий человека полет. Будущее означает не только сужденное преображение мира, но и преображение самого человека. Удел человека летать и не только на самолетах или космических кораблях, но и в своем тонком теле. Будущее человека сияющее, и в этом будущем можно жить и стремиться к нему, и о нем вдохновенно мечтать.